Глава 27. 26 декабря 2013 года. Бостон. По пути домой, отъехав достаточно далеко от психиатрической клиники, доктор Дженкинс припарковался на улице Ирвинг. Он вышел из машины и вошел в барную углу. Внутри никого не было, и это удивило его, так как сегодня четверг. Жестом он поприветствовал официанта и сел на один из столиков у дальней стены. Вскоре к нему подошел и сам официант. Это был грузный мужчина, но круглое лицо и розовые щечки придавали ему дружелюбный вид. — Что тебе принести, приятель? — Мне нужен хороший виски. Сдавленным голосом ответил директор. — Тяжелый день. Директор ничего не ответил. Он наклонил голову и вздохнул. «Да ладно тебе, друг. Не знаю, что у тебя стряслось, но все уладится. Веришь?» Подбадривающим тоном сказал официант и продолжил. «Если тебя это утешит, то эти два дня у меня тоже сущий кошмар. Ты даже не представляешь. С того момента, как этот тип решил прогуляться здесь с человеческой головой, никто не заходит в бар. Вы первый. Вот уже два дня, как я не приношу домой ни единого доллара. «Жена в бешенстве. Это случилось прямо здесь, представляешь? Прямо перед входом в бар. Да, его задержали прямо здесь. Ты можешь в это поверить, приятель?» Говорил он все громче, направляясь к барной стойке за бутылкой виски и стаканом. «Прямо здесь?» Директор не мог в это поверить. Сердце забилось. Он был готов заплакать. Он пытался сбежать от заключенного и вернулся в то самое место, где все началось. Директор был ошеломлен и растерян. «Прямо здесь, приятель, у самого входа. Если ты обратишь внимание, то увидишь еще заметные маленькие капли крови. Просто зверство. Не знаю, что заставило этого человека сотворить такое. Хорошо хоть бар был закрыт, и никого здесь не было». Для меня это было бы слишком. Хотя, знаешь, это для всех было слишком. Фруктовый магазин, напротив, с тех пор так и не открылся. По-видимому, хозяйка потеряла сознание, когда увидела эту сцену. «Пожалуйста, оставьте меня одного», — сказал директор, смотря на пустой стакан перед собой. «Тяжело дыша и качая головой. Не огорчайся, ты так, приятель!» Я пытаюсь показать тебе, что есть вещи и посерьезнее, понимаешь? Несчастная овощница тронулась умом. Увидеть голову такой молодой девушки, думаю, это большой удар. Она была не отсюда. Ты знал? Говорят, что ее звали Дженнифер Страус. Или как-то так. Пять дней тому назад она пропала. И вот нашлась только часть ее. Черт побери, куда мы катимся? — С каждым днем люди все больше сходят с ума. Налей мне этот чертов виски и заткнись наконец. Мать Божья, что за жизнь? Тебе следовало хотя бы попытаться почаще улыбаться, приятель. Что бы с тобой ни произошло, нельзя отыгрываться на других. Ну ладно. Это просто совет. Вдруг директор резко встал. Схватил официанта за воротник рубашки и свалил его спиной на стол, в вдребезги разбив стакан. Не разжимая рук, он наклонился к его лицу. Он был в гневе. Вены на его шее вздулись так, что, казалось, они вот-вот лопнут. У него дрожали руки, лицо, щеки. Официант едва ли мог что-то сделать. Несмотря на свой внушительный размер и очевидную разницу в росте, он запаниковал. У него, конечно, случалось подобное с пьяными посетителями, но те ситуации не были похожи на эту. Ему казалось, что гость хочет придушить его. Через несколько секунд он почувствовал боль от впивающегося в спину стекла. «Я тебе не приятель, ясно?» — процедил Дженкинс. И -и -и «Извини», — просипел официант и все же осмелился добавить. «Я просто хотел быть дружелюбным». «Ты ничего не знаешь о жизни. Ты даже не представляешь, что значит потерять все. Как ты можешь давать кому-то советы?» «Пожалуйста, отпусти меня. У тебя действительно выдался тяжелый день, а я сделал еще хуже. Извини». Директор постепенно разжал пальцы и отпустил рубашку официанта. Он отступил на несколько шагов, смотря на его испуганное лицо. Он никогда никого не бил, и произошедшее привело его в ужас. В слезах он достал кошелек и бросил на пол пару банкнот. Затем он прошел к двери и, не оборачиваясь, вышел.